Глава 37 За все годы жизни в Лондоне, с тех пор, как его, 12-летнего, привезли сюда в почтовом дилижансе, Эдвард ни разу не был на другом берегу Темзы. Он никогда не приближался к докам, не видел тамошние убогие халупы. И теперь, когда он проходит мимо ногого старика, спящего, он и вправду спит, около пустой бочки, то невольно думает, что все то, Чего он натерпелся от Кэроу, было в конце концов не таким и ужасным, если сравнить с условиями, в которых вынуждены жить некоторые лондонцы. Этим утром над рекой стелится туман. Эдвард прикрывает ладонью рот, чтобы уберечься от гнилостного смрада, теряясь в догадках, не туман ли является источником зловония. «Интересно, а запах можно увидеть?» Он останавливается и озирается, пытаясь понять, где находится. Когда кумб объяснял, как найти его квартирку на последнем этаже портовой постройки и говорил о том, что ему предстоит преодолеть море грязи, Эдвард решил, что тот шутит. «Глядите вправо за груду ящиков», — вспоминает он указание здоровяка. Завидев ящики, Эдвард продолжает свой путь и благодарит судьбу за то, что сегодня утром Подморозило и слякоть затвердела. Но он все равно старается держаться деревянных мостков, положенных здесь, судя по всему, недавно, а не шагать по голому грунту. Эдвард едва не проскакивает мимо лестницы и с сомнением разглядывает полузгнившие ступеньки, ведущие наверх. «Выдержат ли они его вес? Но коли они выдерживают массивного кумба, — рассуждает он, — то, наверное, и под ним не обвалятся». Держась за перила одной рукой, второй он по-прежнему защищает лицо от вони. Он взбирается по шатким ступеням, дойдя до двери, стучит. Ответа нет. Эдвард хмурится. Он понимает, что явился слишком рано, но после прошлой ночи и после того, что случилось с Дорой, уже не в первый раз за нынешнее утро он вновь восстанавливает весь ход событий и в его душе закипает гнев. Они с Корнелиусом, Спешили за Дорой в магазин, вошли в дверь, отделяющую жилую половину, и, проследовав мимо перепуганной женщины, которая молча указала им пальцем наверх, поднялись по лестнице на самый верхний этаж. В чердачной комнате царил полный разгром. Здесь явно что-то искали. Личные вещи Доры, он и не подозревал, насколько скуден ее гардероб, разбросанный по полу. А сама она стояла на коленях, спиной к двери, И Эдвард, оставив Корнелиуса снаружи, подошел к ней и протянул руку. Ему никогда не забыть ее лица. Никогда не забыть, как бережно она держала на руках мертвую птицу. У нее шок, — сказал ему тогда Корнелиус. Дора не проронила ни слова. Когда они помогали ей подняться на ноги, ни звука не произнесла в карете. Она молчала, когда, не желая будить миссис Хау, Они сами уложили ее в постель, в одной из гостевых комнат особняка Корнелиуса, после чего Эдвард принял решение увидеться с кумбом как можно скорее. Он заставит языкию заплатить за все. Эдвард исправит все, что тот наделал. Он снова стучит в дверь. Тишина. Эдвард уже собрался уйти, но тут какое-то интуитивное чувство, возможно, дурное предчувствие, заставило его передумать. Он силой толкает дверь, надеясь ее распахнуть, и она пугающе легко поддается. Если смрад в порту казался Эдварду невыносимым, то к пахнувшей на него воне он оказался просто не готов. Даже сквозь свою ладонь, прижатую к лицу, он ощущает зловоние, которое не в силах описать. Вонь заставляет его придавить ладонь ко рту и ноздрям так, что ему становится трудно дышать. Он опускает свободную руку в карман, достает оттуда носовой платок и прижимает его к лицу. Это помогает, хоть и не слишком. Превозмогая отвращению, он входит в комнату. Оказывается, это единственная комната, которая не ведет больше никуда. Только поперек комнаты висит занавеска. Вместо стола перевернутый ящик состоящими вокруг него тремя колченогими стульями. В углу небольшая печурка, а справа от нее старенькое бюро с выдвинутыми ящиками — И больше ничего. Как кумб может жить в таких жутких условиях? Да и кто бы смог? Эдвард смотрит на занавеску. Она изгваздана коричневыми пятнами. Ему совсем не хочется знать, что за ней, но его ноги словно обладают собственным разумом и властно несут его через комнату. Он останавливается перед занавеской и шумно дышит через носовой платок, а потом. свободной рукой отдергивает занавеску в бок. «Господи Иисусе!» Эдвард отшатывается назад и уже не в силах сдерживаться, извергает из себя поток рвоты. Потом роняет носовой платок, теперь уже совершенно бесполезно и судорожно, сделав несколько глубоких вдохов, проводит дрожащей ладонью по глазам. «Такого я не ожидал», — думает он. «Это выше моих сил. Кто мог такое сотворить?» Но он знает ответ. Он сразу все понимает. Эдвард сглатывает и приседает, потом очень медленно снова отодвигает занавеску. Там стоят три лежанки. На каждой лежит человек. Лежащий к нему, похоже, умер какое-то время тому назад. Кожа ссохлась и пожелтела, остекленевшие глаза широко раскрыты. В уголках губ запекалась белая корочка. Подушка под его головой покрыта кроваво-коричневыми пятнами. Но странное дело, вовсе не от вида трупа, хотя это и устрашающее зрелище. У него сводит живот, и он снова чувствует рвотный позыв. Эдвард заставляет себя посмотреть туда. Если бы подушка под головой второго человека не была пропитана кровью, он бы мог решить, что тот спит. Вероятно, он так и решил. Этот трусливый убийца. Пырнул спящего ножом в шею, и тот быстро истек кровью. Ничего не понял. Но третий, вполне возможно, что и кумп тоже спал, потому что не видно никаких следов борьбы, хотя нож убил его не сразу. Может быть, языки промахнулся? А может быть, но Эдвард не может подойти поближе, и удостовериться наверняка ему пришлось всадить нож три или даже четыре раза подряд, прежде чем зарезать спящего насмерть. На стене рядом с лежанкой нет кровавых брызг, но простыня в ногах кумба смята, и вся пропитана жидкостью темно-алого цвета. Истек кровью и умер. На лице мертвого застыла гримаса ужаса, а в широко раскрытых глазах то ли изумление, то ли страх, то ли мрачно думает Эдвард и то и другое. Кумб лежит, свесив с края лежанки руку, или то, что кажется Эдварду рукой. Тю! — в буграх гнойников и почерневшую, как обугленная головешка. Эдвард роняет простыню на пол, зажмуривается, но и с закрытыми глазами видит только что представшее ему жуткое зрелище. Он глубоко дышит и размышляет. «И что теперь? Кого мне спросить? Что я еще могу сделать?» «Здесь больше делать нечего, по крайней мере, это ясно». На нетвёрдых ногах Эдвард поспешно ретируется и, наткнувшись на стул, роняет его. Сам, не зная зачем, нагибается, поднимает стул и уже направляется к двери и вдруг краешком глаза замечает оранжевый всполох. Он замирает, лицо его мрачнеет. Печку кто-то недавно разжег. Эдвард осторожно приближается к ней, присаживается на корточки, и, когда открывает закопчённую дверцу — Гентарные уголки в топке на секунду ярко вспыхивают и с тихим шипением гаснут. Заглянув внутрь, Эдвард различает обгорелую кипу бумаги с почерневшими углами, завернутыми точно пожухлые осенние листья. Очень осторожно он засовывает руку внутрь. Недогоревшая бумага еще теплая, но не горячая, и хотя некоторые листы от прикосновения его пальцев рассыпаются в золу, Ему удается вытащить увесистую пачку бумаг. Эдвард кладет их на пол и пытается рассмотреть. Сощурившись и чуть наклонив голову над одним листом, он может разобрать графики доставки грузов, сроки приливов и отливов, списки торговых кораблей. Эдвард вздыхает и переворачивает страницу. Обгоревшие листы практически нечитабельны. Но потом... Дойдя до половины стопки, где огонь почти не повредил бумагу, он замечает какие-то названия: Орел, «Розита», Вперед смотрящий. Колос. Эдвард останавливается. Колос! Это должно быть реестр сделок и языки, он качает головой. Жаль, что так трудно понять смысл этих записей, но что-то вдруг привлекает его внимание внизу, обугляной страницы. Вереница букв. написанных как будто детскими каракулями. Джона под док Эдвард долго изучает запись. Это шифр? Ну, во всяком случае, не сложнее, чем надпись Шакбара. Он наклоняет голову, читает по буквам вслух, и его лицо проясняется, когда он разгадывает простейшее значение записи. Это уже второй док, который он посещает этим утром, и ароматы здесь ничуть не лучше, чем в первом. Эдвард приближается к куче нечистот, убеждая себя, что запах экскрементов его не отпугнёт. Высоко в небе пронзительно кричит чайка. Задрав голову, Эдвард устремляет взгляд между двух, высящихся, словно башней строений, с заколоченными окнами и наблюдает, как птица описывает дугу над печной трубой. «Поберегись!» Эдвард спохватывается, как раз вовремя отскакивает от золотаря, толкающего перед собой тачку, к счастью, пустую, но все равно нестерпимо воняющую. И тот бесцеремонно топает мимо него, поднимаясь вверх по наклонному съезду с разгрузочной платформы, по которому Эдвард спускается. Эдвард бормочет слова извинения, но они тонут в шуме утренней суматохи, и он даже не думает окликнуть золотаря. Последние двое суток Он как будто стал намного взрослее от всего, что слышал и видел. И теперь у него нет ни сил, ни желания тревожиться из-за того, что он мог кого-то толкнуть. Зрелище окровавленного трупа Кумба все еще стоит у него перед глазами. Были ли его поиски оправданы? Если бы он заранее знал, что знакомство с Пандорой Блейк столь жестоко нарушит его размеренную жизнь, согласился бы он с ней встретиться. Послушался бы того... седобородовал старика в кофейне, кто дал ему совет. Он вовсе не уверен, он сомневается. Эдвард продолжает спускаться к реке, разыскивая глазами человека, которого видел в тот день, когда они с Дорой сопровождали Пифос в особняк леди Латтмер. Его нет в толпе портовых рабочих, что возят тачки с экскрементами на пришвартованную баржу, и на мгновение Эдварда охватывает паника. Верно ли он разобрал детский почерк Кумба? Но потом он видит того, кто ему нужен. Человек по имени Тип, стащив с головы шапку, чешет за ухом. И Эдвард спешит к нему. и Его башмаки тонут в скрипучем песке. «Джонас Тип!» Человек оборачивается. Он окидывает Эдварда взглядом с ног до головы и, не узнавая, мрачно щурится. «Мистер Тип, меня зовут Эдвард Лоуренс. Я был вместе с мисс Блейк и мистером Кумбом», Когда вы позавчера доставили вазу в дом леди Латимер? Ах да, говорит мистер Тип, угрюмо сверля его глазами. Вы тогда совали нос не в свое дело. Эдвард негодующе сверкает глазами. Дело в том, мистер Тип, что теперь это и мое дело. Как и не сомневаюсь ваше. Что-то в его тоне заставляет мистера Типа бросить на него опасливый взгляд. Он снова нахлобучивает шапку, натягивая ее на уши. Слушайте, я делаю только то. За что мне платят? И не мое дело знать больше, чем положено. От многих знаний, добавляет он с презрительной гримасой, много бед. Именно так, сэр. Эдвард издает невеселый смешок. Это я могу подтвердить. И, как выяснилось, Мэтью Кумп тоже. Тип прищуривается. А? Эдвард вздыхает. «Думаю, вы уже поняли, что я пришел поговорить про языки у Блейка. Расспросить о его делишках, какие вам известны». Неизвестно очень мало, а теперь прошу прощения. Он собирается проскользнуть мимо Эдварда, но тот кладет руку на плечо Тиба. Кумп мертв. При этих словах тип резко останавливается. Что? Я нашел его труп, и еще два у него в комнате. Не далее, как полчаса тому назад, тип молча таращится на него. Выражение его лица меняется, он топчется с ноги на ногу и прячет руки в карманах пальто. Сюда. тихо говорит он. Он ведет Эдварда вверх, по наклонному съезду, мимо золотарей, уставших, после ночной смены и мечтающих поскорее оказаться в кровати. Эдвард невольно замедляет шаг, поражаясь, сколько же работяг находится под началом Тиба. Все эти люди, разных цветов кожи и разной веры, в силу своей непохожести на местных жителей, определены на столь презренные работы. И снова у Эдварда возникает мысль, Как же ему повезло в жизни. А еще он думает о Фингле. О его должности в переплетной мастерской и о том, как много это должно для него значить. Что он добился надежного положения и уважения, коего лишены многие представители его сословия. И Эдвард смущенно сглатывает и стыдится того, что всегда относился к старшему мастеру столь неучтиво. «Мистер Лоуренс!» Эдвард вскидывает взгляд на Тиба и ускоряет шаг. Тип сворачивает в переулок, такой узенький, что Эдвард даже не заметил его, когда проходил мимо и приглашает войти в замызганную дверку, ведущую в крошечное конторское помещение, меньше которого он в жизни своей не видел. Бригадир жестом предлагает ему присесть на табурет, закрывает за ним дверку, а сам усаживается на другой табурет, задвинутый за письменный стол, не шире самого табурета. «Так говорите, Мэтью Кумб, Мертв? Его братья тоже? Судя по их виду, Эдвард бледнеет, вспоминая лежанки за занавеской. Трудно было усомниться. Тип морщится. Не знаете, от чего они умерли? Один выглядел так, словно мертв уже несколько часов, а то и целый день. Кожа вся пошла пятнами, может быть, сдулось. Его собеседник кивает. Мэтью говорил, что Сэм подхватил лихорадку, а что Чарли и сам Мэтью Эдвард крепче вцепляется в край табурета. Я думаю, их зарезали. Чарли получил удар ножом в шею, матью в грудь, несколько ударов, насколько я мог увидеть, сквозь кровоподтёки. Тип закрывает глаза. Бедолаги. Но я бы удивился, если бы такое сделал из Икея. У него для этого кишка тонка. Вы бы удивились, узнав, на что способны люди, когда у них возникает нужное побуждение. Тип на это ничего не отвечает. Эдвард собирается с духом. «Мистер Тип, вы же в курсе вещей, того, что мне нужно знать. Насколько я понимаю, языке вовлечен вовлечён в контрабандную торговлю. На это откровенно намекал Мэтью Кумб. И он собирался все мне рассказать. Вот почему я отправился его повидать». И снова Тип молчит, но Эдвард не унимается. Есть вероятность, что он причастен кое к чему похуже. Помимо смерти братьев Кумб, В чём он, по моему убеждению, виновен, и языке, похоже, ответственен еще и за смерть своего брата и невестки. Тип по-прежнему хранит молчание, и Эдвард начинает терять терпение. «Прошу вас, сэр». На карту поставлена жизнь, молодой леди. Вы же ее помните, не так ли? Девушка на козлах по Племянница? Да, его племянница. Ее зовут Дора. Тип касается губы кончиком языка. Ее жизнь, говорите. Вы же слышали? Пауза. Прошу вас, сэр, помогите мне. Помогите ей. Тип делает глубокий вдох, проводит чумазой рукой по лицу, смотрит вниз. И через мгновение произносит. Вы должны понять. И я вправду мало чего знаю. Я никогда не задавал лишних вопросов. Мне за это платили. Но ну, наконец-то. Дело сдвинулось с мертвой точки. Просто расскажите, что вам известно». Произносит Эдвард как можно более миролюбиво. Тип снова стягивает с головы шапку, нервно мнет ее в руках. Я встретила языки лет 16 тому. Лавка тогда еще ему не принадлежала, как я понял, но он уже начал вести торговлю сам по себе. А знал ли об этом его брат или нет, сказать не могу. Эдвард мрачно усмехается. Он подозревает, что Элайджа все прекрасно знал. Как-то летом он подошел ко мне. Я запомнил, что дело было летом, потому как о языке я заметил, что воня дерьма будет удачным прикрытием. «Никто не станет искать в куче нечистот, неоформленные грузы», — уверял он. Он пообещал платить мне 10 фунтов в год за то, что я буду принимать на пристани его корабли и посылать ему весточку, когда корабль бросит якорь. Но я не должен был задавать никаких вопросов, я и не задавал. а 10 фунтов — огромные деньги для такого, как я. Эдвард кивает. Да, огромные. Куда больше его обычного жалования. Тип откашливается. Но 16 лет — срок немалый. Ты начинаешь соображать, по каким схемам все работает. Ты много чего слышишь. У него связи в других странах. Я это точно знаю. Каждый месяц приходил новый груз. Иногда большой, иногда малый, но регулярно. И всё упаковано в ящике, так что я ни разу не видел, что там. А кумбы появились лет семь, как. Понятия не имею, где языки я их нашел. Он просто сказал, что мне придется размещать в порту и их судно, когда он об этом попросит. А за дополнительное неудобство он давал мне еще пять фунтов сверху. Каждые полгода он получал письма из Греции. А в прошлом году ему пришло письмо из Италии, из Палермо. Я помню об этом, потому как раньше оттуда почта ему никогда не приходила. Обыкновенно он получал письма из Неаполя, если их отсылали из Италии. К тому же я тогда не видал Мэтью несколько недель. А потом в декабре он заявился. Нёс какую-то чушь про кораблекрушение, как он едва не погиб. Но вскоре он снова исчез, а Сэм и Чарли вместе с ним. А языки тут типа трясет головой. Я его таким раньше никогда не видал. Приходил в порт чуть не каждый день всю неделю перед их прибытием. Так ему не терпелось заполучить тот груз. Весь был как на иголках, что, по-моему, странно, ведь он сам велел кумбам идти кружным длинным путем. «Говорите, длинным?» Тип кивает, снова мнет шапку в руках. «Было бы куда быстрее везти груз посуху после того, как они...» С Самсона высадились на берег. Но они весь путь проделали по морю, таща на буксире ящик. Мэтью еще поднял бучу из-за того, что, мол, эта штука проклята. Эдвард удивленно моргает. «Это что-то новенькое. Проклято?» Тип взмахивает шапкой. «Я не обратил на это внимание, ясное дело. Видели бы вы, в каком состоянии некоторые возвращаются в порт после долгого плавания». Многие месяцами не видят земли. Чего удивляться, если у таких мутится рассудок? Но Езекия был в ярости. Они эту штуку сразу увезли, и я не видал никого из них до того дня, как мы доставили ее мадам Латимер. Тип хмурится. А это все удивлялся, чего это Мэтью не было с нами, когда Езыкия подрядил нас привезти ее обратно. Я решил, что он его отослал куда-то. Эдвард сидит молча и обдумывает услышанное. Что-нибудь еще, мистер Тип. Больше ничего я не вспомню, отвечает тот. Как я уже сказал, мне мало что известно. Намного я закрывал глаза, и мне за это хорошо платили. Надеюсь, я вам помог. Эдвард кивает и встает с табурета. Он протягивает Тибу руку. Бригадир неуверенно пожимает ее. Вы мне очень помогли. Благодарю вас, мистер Тип. Вы рассказали мне все, что мне надобно было знать. Развернувшись было к двери, Эдвард замирает. Совесть не дает ему уйти так просто. «Они ведь так и лежат там, братья Кумб. Я...» Тип замечает выражение лица Эдварда и угрюмо кивает. «Я о них позабочусь». Эдвард бормочет слова благодарности и затворяет за собой дверку, но вид окровавленного тела Мэтью Кумба преследует его словно привидение. «Всю дорогу от падал дока».